Глава двадцать восьмая Я уже было засобирался в спальню, под бочок к любимой, о как, женщине. Но вместо этого заспешил на кухню, как будто кто-то тащил меня за шиворот и подталкивал под зад коленом. После ласкового допроса грека, в смысле без применения перечисленных Дашей подручных предметов, все, казалось, встало на свои места. И только сейчас я понял, что едва не заглотил очередного болвана. Недаром же, уходя от меня утром, Котов угрюмо бросил, что у него уже есть мнение по поводу всех этих дел. Но он с ним не согласен. Кофе за ночь мне надоел, и я решил перейти на чай из хозяйских запасов. На мое счастье, Даша только притворялась гламурной дамочкой. В противном случае мне пришлось бы давиться модным зеленым с бергамотом и какими-нибудь другими добавками, вроде проросшей чечевицы или лечебным дрестунком. А так, нашелся вполне приличный черный индийский, который я без промедления заварил и употребил. Добрый час с копейками просидел я на кухне, полоща брюха остывшим чаем, и рисуя разные разности на бумаге, пока в голове не сложился набросок будущего батального полотна. Зазвонил телефон. «Стешь?» «Заснешь тут». «Ты понимаешь?» тут Котов. Взял театральную паузу. Только что понял и не уверен, что все правильно. Когда приедешь? После трех. Когда до встречи, я пока спать. Хорошая мысль. Я решительно растолкал и выгнал на работу хнычущую бизнес-леди и улегся на ее место, заведя будильник на полвторого. Они развели твоего грека, как последнего лоха, заявил мне Саня Котов. На этот раз заседание штаба едва не обманутых вкладчиков происходило в расширенном составе. К нам присоединился Валентин, специалист по связыванию общественности, Олег Квадратов, Грубиян и бывший сослуживец Котова, а также невысокий седой крепыш в возрасте хорошо за 50, молча пьющий свой кофе в уголке стола. Юрий, представился он, подавая ладонь твердостью с паркетную доску. Юрий Виталич у нас коммерческий директор, добавил Сергей. И наш с Володей и Герой, первый командир. «Стас, а ты не допускаешь, что Грек может быть с ними заодно?» – спросил Валентин. «Это вряд ли. После операции он им живой нафиг не нужен. Для них он уже труп, как и я, кстати». «Не надо!» – трагически возопил Котов. «Сам не хочу», – успокоил я его. «Вчера я предложил Вайсвельду полностью поменять личную охрану Крупина. Так он едва в окно не выпрыгнул от радости. Понятно, к чему клоню». «Чё непонятного?» – хриплым голосом заявил Квадратов. поставит в личку своих людей! Те пропустят нападающих!» «И будут убиты вместе со всеми остальными!» – подхватил его мысль Саня. «Круто!» – восхитился неизвестно чему Валентин. Ситуация складывалась до да нельзя интересная. Со дня на день самолетами русской стали в Москву прибудут четыре соучредителя и акционера фирмы. Заслушать доклад ее президента – а достигнутых под его руководством успехов в капиталистическом строительстве и порадоваться вместе с ним заработанной денежки. Всякие другие мелочи, типа перспективных планов, стратегии и направления развития эту публику никогда не интересовали. Убедившись в том, что они стали еще богаче, акционеры-нахлебники дружно выразят доверие и восхищение президенту и в тот же день убудут во свояси даже не бросив взгляда на родные березы с осинами. Весь их визит, как всегда, займет два дня. Первый день – прилет и отдых. Второй – собственно заседание и разъезд. Как правило, эти мероприятия проходят в одном из трех мест. Особняке Крупина в Валентиновке или одной из двух загородных резиденций Столиваров на Торбеевом озере под Сергиевым посадом и под Кимрами на Волге. С учетом того, что ожидалась нехилая потасовка со Столибой и последствий просьбе самого олигарха, Его особняк решено было не разрушать, а лично Вайсфельду приказано готовить к приезду гостей резиденцию номер один на озере. Об изменении планов шефу безопасности предстоит узнать только в день заседания. «Их будет больше, чем мы ожидали. Два десятка как минимум», – заявил молчавший все время Юрий. «И работать будут совсем не те клоуны, которых засветили». «А я о чем?» – горестно молвил Саня. «Придут и будут действовать минимум тремя группами. Так же и отходить планируют», – продолжил тот. «А нас -то всего девять командир», – напомнил Сергей. «Значит, придется усилиться. Есть у меня кое-какие задумки. Так что, думаю, пять-шесть человек плюс к уже имеющимся нам хватит. И обязательно нужен второй снайпер». «А первый?» – поинтересовался я. «Насчет первого не волнуйся», – успокоил меня Володя. «В кабинет?» Вошел длинноволосый персонаж с джинсовым прикидем и с феничками на запястьях. Без сомнения, тот самый компьютерный, заваленный моими стараниями работой по самые уши. «Что, Леха?» – спросил Олег. Названный Лехой подошел ко мне и выложил стопку распечатанных на принтере листов. «Почта, сэр!» – и пошел варить себе кофе.